Глава 78. Зло тянет свои лапы. Офис премьер-министра. Прочитав доклад от Сирены, премьер-министр уставился в потолок. Дело с его высочеством Линусом представляет проблему. Всё было бы ничего, если бы сделки проводили ради ослабления вражеских стран. Но их враги не столь наивны. Они будут просить компенсацию победителя, и платить ее будет вовсе не Линус. Это бремя ляжет на подданных Империи. Премьер-министр искренне желал, чтобы принцы не принимали такие самовольные решения в попытках стать следующим Императором. Однако такие сделки – обычное дело в истории Империи, так что повода для паники нет. Настоящую проблему тут скорее представлял Лиам. Он активно пытался наладить дружественные связи с другими странами, и поставлял им ресурсы в больших объемах. В основном это страны, которые враждебно настроены к связанным с Линусом государством. И тому было известно об этом. Для Линуса это все равно, что тот, кого он намеревался наказать, бросил перчатку. Вдобавок, Клеом сформировал фракцию Клео, под флагом которой собрались около 200 аристократов. Поначалу их было около сотни, но число постепенно растет. Число выросло в основном благодаря тому что сами по себе они не могут управлять своими владениями. Откровенно говоря, большинство этих дворян не обладает какой-либо властью. Оказывая поддержку таким домам, Клео пытался нарастить своё влияние. На самом же деле их снабжал всем необходимым лиам «За получил влияние через надлежащее управление территориями. В этом он и правда искусен». Премьер министр также удивило то, что управление ведется не только в сферах, связанных с добычей редких металлов. Вот только это означало, что Лиам решительно настроен к полномасштабному конфликту с Линусом. Итак, как отреагирует его высочество Линус? Премьер-министру было немного любопытно. Как же развернется ситуация? Покой Линуса Линус со всего маху смел руками то, что лежит на столе. «Этот сопляк!» С недавних пор Линусу ходят неприятные слухи. В них говорится о том, что он ведет мутные дела с другими государствами. Они правдивы. И благодаря этому Линусу стало известно, что у Лиама раскинута широкая информационная сеть. Однако Лиама, по всей видимости, не интересовала возможность догнать Линуса в угол такими крупицами информации. И этим фактом их больше нанимала фракция Кальвина. Линус по-настоящему желал раздавители Ама, но был слишком обеспокоен фракцией Кальвина, которая не спускала с него глаз. Отдышавшись, он щелкнул пальцами, и из пола появилась группа людей. У каждого из них была уникальная маска, и все они преклонились перед Линусом. Это одна из тайных организаций, что действует в Империи за кулисами и она находится в подчинении у Линуса. «Плохо выглядите, ваше высочество, Линус». Когда их предводитель заговорил, голос не звучал приглушенным из-за маски. Линус упал на кресло, не скрывая своего недовольства. «Пора вступать в дело вам. Сделайте исклево пример и убейте Лиама». Их организация специализируется на выполнении грязной работы, такой как, например, убийств. И сейчас нанимателем является Линус. «Не считая ли Ама, убийство его королевского высочества Клео дастся не так уж просто, ведь подле него довольно способный рыцарь». На лбу Линуса вздулась вена, и он выпучил глаза. «И что с того?» «Устраните их! и сотру в порошок любого, кто посмеет бросить мне вызов!» Люди в масках усмехнулись. «Но они все-таки убили одного из наших». «Пусть и на но это возможность отомстить». «Однако, уверены ли вы? Нужно по-прежнему не терять бдительность его высочеством Кальвином. Вы точно готовы». Бросить часть сил, чтобы разобраться с его высочеством, Клео. Разумеется, Линус понимал, к чему клонит мужчина. С Калвином вести дела куда сложнее, чем с Клео, но он больше не может позволить игнорировать его, а точнее Лиама. Стереть их! После финального слова Линуса, люди в масках, встав на колено, погрузились в пол. Принц уставился в потолок. Ты вроде как гордишься своим владением мечом, но эти парни работают в тени Империи. Они не из тех, с кем ты сможешь справиться, Леон. Они работали за кулисами Империи на протяжении последних двух тысячелетий, и их жертвами пало несметное количество рыцарей. Одной лишь грубой силой с ними не справиться. Пусть у Леона и есть своя тайная организация, они не должны быть лучше Имперской. Ты не с теми связался. Внутренний дворец был окутан покровом ночи. Клео в одиночестве пребывал в своих покоях и смотрел из окна. Обильно потея, он не мог уснуть. Что это за неприятное чувство? С тех самых пор, как Элинос объявил ему войну, у него возникли проблемы со сном. Понимание, насколько же он слаб, заставило его очутить уныние. И пока Клео размышлял, Позади него из пола медленно возникла группа людей в масках. Клео шеломленно обернулся и отошел на несколько шагов. Когда он нащупал рукоять спрятанного меча, тот превратился в лазерный меч. «Кто вы?» В них было что-то странное. Клео понимал, что они сильны, но сила эта была в чем-то другом, нежели в рыцарях. Когда они полностью возникли из пола, Он увидел, что в руках у них другие люди, в похожих масках. Некоторые сохранили туловище, у других же не было ничего из того, что ниже шеи. Клео начал обливаться холодным потом. Так да, кто они?» В этот момент двери вдруг открылись и в комнату вошла Тия. «Ваше Высочество Клео, вы целы?» У Тии в руках была окровавленная рапира. Немного крови попало на нее, пачкая одежду. Клео обратился к Тии. «Осторожно, они опасны!» Опасные люди разошлись, увидев Тию. Та прошла мимо них, чтобы убедиться в сохранности Клео. «Значит, всё в порядке». Клео был ошелмлён, но быстро пришёл в себя. «Они на нашей стороне?» «Да». Тия, убедившись в целости Клео, достала коммуникатор и с кем-то связалась. «Это я. Да, ясно» безопасности лорда Лиама превыше всего!» Она сбросила связь и объяснила Клео, что происходит. Его высочество Лину сделал свой ход. На нас и Эллиота из Scrave Company напали убийцы. «Убийцы?» Клео вспомнил о темной стороне, что посещали внутренний дворец, взглянув на трупы в масках. «Это есть они? Первый раз вижу вживую!» Но живые люди в масках тоже представляли проблему поскольку были в аналогичных масках. «Действительно ли они на нашей стороне? Выглядят так же!» Лиам нанял людей из той же организации. Пока он размышлял, Тиа в спешке подозвала его. «Сейчас важнее как можно скорее убраться отсюда, иначе лорд Лиам будет волноваться». Хорошо. Главный офис Клейв Компани. Комната для встреч была вся в крови. Находящийся в кресле Элиот пытался казаться спокойным, перед развернувшимся зрелищем. Он наблюдал за предателями со скрещенными руками и ногами. «Это его высочество Линус надоумил их предать меня». Схваченные люди в костюмах состояли в правлении Клейф Компани, а нанятые убийцы валялись вокруг них. «Простите, председатель! Мы думали о будущем Клейф Компани!» «Такого больше не повторится!» Позади Элиота находились люди в масках. Один из них, поигрывая ножом, поднес лицо ближе к людям исправления и уставился на них алыми глазами. Испуганное правление потеряло сознание, и у них пошла пена изо рта. Трех охранников Элиота прислал Лиам. В окнах комнаты для встреч были небольшие отверстия, что намекало о стрельбе. Председатель Элиот, по всей видимости, они пытались устранить вас одновременно с ходом его высочества Линуса, но действовали по собственной инициативе. Правда? Прискорбно. Спина Элиота покрылась холодным потом. Никогда бы не подумал, что возле меня такая грозная сила. Он считал, что для его охраны были отправлены какие-нибудь способные рыцари. На деле же его охраняли подчиненные кукури. Количество убитых ими наемных убийц превышало 10 Не дали сбежать даже снайперу снаружи. Люди в масках начали переговариваться между собой. «Как там лорд Лиам?» «С ним, глава. «Поговорим о более насущных проблемах». У Элиота возникли неоднозначные чувства. При виде того, как его охрана весело болтала перед трупами. «Если вы мне увидят предателя, меня постигнет та же участь». Лиам нагонял страху, но в то же время на него можно было положиться не меньше. «Лорд Лиам, я буду стараться не покладая рук. Дабы компания расширилась, и я стал первым в ней человеком. Мне понадобится высшая помощь». С того самого момента, как он решил захватить крупную торговую компанию в свои руки... Элиот был готов к буре. Он несказанно рад, что заполучил могущественного союзника. В то же время, на крыше отеля, в котором проживал Лиам, шла ожесточенная битва людей в масках. Человек, сражавшийся с Кукури, был самым сильным бойцом организации, и сейчас он паниковал. «Вы кто такие? Как вы пользуетесь теми же приемами?» Он потерял самообладание, увидев, как противник пользуется теми же техниками, что и они. «Это не точная копия, но в основе своей они идентичны». Кукури ответил на его вопрос. «Теми же? Нет, ты заблуждаешься. Они не такие же. Ведь вы просто подражаете нам». «О чем это ты?» Плечи Кокури ку задергались от смеха. Вам далеко до нас». «Украв наши приемы, вы основали новую организацию?» «Неудивительно, что выглядит это неуклюже, ведь суть была утрачена!» Мужчина смотрелся. Увидев, как его напарников побеждают одного за другим, он начал волноваться. Поскольку ситуация складалась не в их пользу, он попытался сбежать, но подчиненные кукури быстро окружили его. Когда несколько из них коснулись земли, на крыше появилась зловещая руна – которая запечатывает любую магию передвижения. Поняв, что бежать некуда, мужчина оставался спокойным. «Пытаешься запугать меня? Это не сработает». С этого момента, как Кукури его людей превратили в камень, прошло две тысячи лет. Нет ничего удивительного в его сомнении, ведь ему вдруг рассказали, что организация была основана на остатках от группы Кукури. Как можно поверить в возрождение того, что исчезает две тысячи лет назад? Запутать? Хммм, возможно это наша профессиональная привычка, относиться к другим с подозрением. Ладно, заканчиваем с этим. Кокури ку подошел к мужчине и протянул к нему руку, тот в ответ отпрянул. Когда рука кукури коснулась маски, раскрыв нижнюю половину лица, мужчина убнулся. ПОПАЛСЯ! Вместе со словами мужчины у него из-за спины показались подобие лап паука, которые одновременно вонзились к кукурии. Они прошли спину насквозь и выглянули из груди. Удивившиеся подчиненные кукурии подошли поближе с оружием, чтобы помочь. Мужчина понимал, что ему не уйти живым, и расхохотался, поскольку сумел захватить кукурии с собой. «Отправишься в ад со мной!» Он собирался привести в действие бомбу, которая заложена в его теле. Бомба обладает достаточной мощью, чтобы взорвать Лиама вместе с целым отелем. Мужчина хохотал, думая, что ему удалось достичь цели в обмен на свою жизнь. К несчастью, кукури, которого он должен был убить, вновь зашевелился. Кукури со светящимися красными глазами пронзил грудь мужчины голой рукой, и вытащил бомбу, обезвреживая ее в процессе. Шокированный мужчина кашлянул кровью от вида живого кукури. как Не стоило терять бдительности. и Есть же любопытная вещь, прием которого у нас не было. Мы как следует изучим его. Кукури вытащил лапы, которые торчали из него. Раны вовсе не казались смертельными. Мужчин уже оттащили подчиненные кукури. Кукурий начал с любопытством осматривать и ощупывать его. «Скрытое устройство, напоминающее паука. Да еще и яда не пожалели. Хм, неплохо. Ну и ничего сверхвыдающегося. И все же интригует, есть ли устройство, имитирующее других созданий?» Пока тот был полностью погружен в свой осмотр, к нему обратился один из подчиненных. «Лорд Лиам желает вас видеть». «Мммм, какая жаль. Половина пусть останется здесь, чтобы собрать его и изучить их. Поскольку их можно считать нашими младшими коллегами, обращайтесь с трупами осторожно. И хотелось бы заниматься изучением, пока они живые, так что не убивайте их». Потерявшему сознание мужчине, ставили кляп и оказали помощь. Кукури же направился к Лиаму. «Когда с убийцами разобрались, я вызвал Кукури». Закончили? Да, его императорское высочество должно быть отнесся к делу серьезно, поскольку отправил мне новичков. Слишком недальновидно. Это было в приступе гнева, но я не думал, что он вот так вот сразу отправит убийц. Принцу подобает вести себя более... обдуманно. Кукури высказался по этому поводу. Он также находится в состоянии конфликта с его высочеством Кальвином. Поэтому, скорее всего, хочет избавиться от нас как можно скорее. Думаю, что с нами будет просто, значит. Проще говоря, он не видит во мне достойного врага. Скукота. Я всегда рад неосторожному противнику, однако не стану терпеть, когда на меня смотрят свысока. Для Линуса главным противником является Кальвин, а мы для него просто надоедливая преграда. Благодаря этому у нас есть преимущество. Элинус, Кальвин и Император. Лучше разбираться с ними по очереди. Учитывая это, лучше всего будет избавиться от слабейшего, Элинуса, первым. Поскольку он с таким нетерпением попытался избавиться от нас при первом же признаке провокации, то неизбежно бы проиграл Кальвину. «Раз даже ты их назвал не новичками, все ли будет в порядке с Клео?» Можете не волноваться, мы уже обо всем позаботились, и он находится под охраной. Коккари превосходен в своем деле, и у него отличные подчиненные, в отличие от этих двух тупиц. Как же мне повезло с таким подчиненным. Может, тоже дело рук гида? Мне с ним никогда не расплатиться, нужно сегодня тоже помолиться. Отправляемся к Лео. Как прикажете...